Арапова. Старый Гекерен написал Наталье Николаевне письмо, чтобы убедить ее оставить своего мужа и выйти за его приемного сына. Александрина вспоминает, что Наталья Николаевна отвечала на это решительным отказом, но она уже не помнит, было ли это сделано устно или письменно. Барон Густав Фризенхоф со слов своей жены Александра Николаевна Гончаровой, Араповой. «Я якобы подстрекал моего сына к ухаживаниям за госпожою Пушкиной. Обращаюсь к ней самой по этому поводу. Пусть она покажет под присягой, что ей известно, и обвинение падет само собой. Она сама сможет засвидетельствовать, сколько раз предостерегал я ее от пропасти, в которую она летела. Она скажет, что в своих разговорах с нею я доводил свою откровенность до выражений, которые должны были ее оскорбить, но вместе с тем и открыть ей глаза. По крайней мере, я на это надеялся. Если госпожа Пушкина откажет мне в своем признании, то я обращусь к свидетельству двух особ, двух дам, высокопоставленных, и бывших поверенными всех моих тревог, которым я день за днем давал отчет во всех моих усилиях порвать эту несчастную связь. Мне возразят, что я должен бы был повлиять на сына. Госпожа Пушкина и на это могла бы дать удовлетворительный ответ, воспроизведя письмо, написать которое я потребовала от сына, письмо, адресованное к ней, в котором он заявлял, что отказывается от каких бы то ни было видов на нее. Письмо отнес я сам и вручил его в собственные руки. Госпожа Пушкина воспользовалась им, чтобы доказать мужу и родне, что она никогда не забывала вполне своих обязанностей Барон Геккерен Старший, графу Ниссельроды, 1 марта 1837 года. Анонимный пасквиль. Первый вызов. Женить Бодантеса. Мы не знаем, чем занимался Пушкин утром 4 ноября. Может быть, он размышлял над словом о полку Игореве. Он подготавливал критическое издание, в котором собирался привести свои доказательства подлинности этого изумительного и загадочного произведения. Или, может быть, над материалами к своей истории Петра Первого когда его углубленный труд был грубо прерван подлым ударом из-за угла. Его любви был брошен вызов, и поэт должен был ответить на него. Отношение к жене не выливалось у Пушкина в одно тихое, счастливое чувство благоговейного восхищения. Его натура воина, ощущающего полноту жизни лишь в упоении боя, нуждалась в том, чтобы защищать это прекрасное нежное существо даже при призраке опасности. В этом смысле дуэль Пушкина с Дантесом не была только вынуждена обстоятельствами. Намеки диплома, не связанные с Дантесом, прямо еще не делали поединок неизбежным. Более того, дуэль компрометировала бы Наталью Николаевну сильнее, чем Пасквиль, Недаром Жуковский говорит Пушкину, что отказ от неё спасет жену твою от совершенного посрамления. Но поединок был нужен поэту, потому что он чувствовал, вокруг его жены творятся адские козни, и им надо положить конец одним ударом. Он и сам пишет об этом в письме Гекерну. «Случай, который во всякое другое время был бы мне крайне неприятен, весьма кстати вывел меня из затруднения Я получил анонимное письма. Начался стремительный финал пушкинской жизни. В ниже следующем монтаже Вересаева, как теперь ясно, цепь происшествий представлена не совсем точно. Краткое изложение современного взгляда читатель найдет в комментарии. «150 лет спустя нам виднее, нити и пружины событий, отнявших у нас великого человека. Однако в документах есть воздух этих страшных дней, наполненный сплетнями, интригами, непониманием и мучительными страданиями поэта.